Три ренессансных фамилии, связанные между собой тесным родством, явили огромную интеллектуальную силу, и из этих фамилий никакая не была так до конца верна началом всякого просветления, как род Монтуанских Гонзага. Умножая разумной заботливостью скромные ресурсы крохотного своего государства, первые Гонзага, не носившие даже еще титул маркиза, укрепляли озерный город, строили плотины, осушали болото насаждали ремесла. Джован Франческо Гонзага, получивший звание маркиза лишь в 1433 году, был ревностным покровителем наук и искусств. Лески дважды посетил его маленький двор. Филельфо был его другом, и Леон Баттист Альберти посвятил ему свой трактат о живописи. Витторино да Фельтре Приглашенный им в воспитатели сына прославил мантую по всей Италии. Здесь, на берегу этих тихих озер, воздвигнул великий гуманист свой дом радости. Где в залах, расписанных фресками, в садах, усаженных платанами и акациями, воспитывалось юношество возрождения в совершенствах тела и духа. Его обучение состояло из латинского, греческого, математики, логики, философии, музыки, пения и танца. Часы занятий прерывались игрой в мяч в лугах Менчио, состязаниями в стрельбе из луков, плавании и фехтовании, а также охотой и рыбной ловлей. Викторино читал сперва своим ученикам избранные отрывки Вергилия и Цицерона, Гомера и Демосфена затем постепенно истолковывал их и заставлял заучивать отдельные места наизусть, как лучшее средство усвоить стиль. Он держался нескольких простых правил, преподавая своим ученикам сочинительское искусство. Прежде всего, будьте уверены, говорил он, что вам действительно есть что сказать, и после того выражайте это как можно проще и искреннее, избегая изысканных оборотов речи. Я хочу научить моих учеников мыслить, добавлял он, а отнюдь не защряться во всяких пустяках. викторина сам лично занимался с менее способными учениками и принимал охотно бедных юношей, которые не могли внести установленную плату, обучая их, как он говорил. Из любви к Господу. Летом он увозил учеников в единственное именице, которым владел на маленькую виллу, расположенную на холмах. Пьетоле, где родился Вергилий. Там, пока отдыхали они на траве от своих игр, Витторино рассказывал им истории Персея и Геракла. Федериго Урбинский, Леонелло Десте, Лодовико Гонзага были в молодости учениками Витторино да Фельтре. И монтуанский маркиз сохранил столь глубокое к нему уважение, что, уже будучи государем, не садился в его присутствии. Сестра Ладовика, Цицилия Гонзага, была удивительнейшей из воспитанниц Викторино, поражавшей всех ранними познаниями и блестящими способностями. Умершую на 25-м году жизни принцессу изваял Пизанелло на одной из прекраснейших своих медалей. Еще более чем отец его, Джован Франческо, осуществил Ладовика Гонзаго гуманистическую мечту о просвещеннейшем государе. Он был страстным любителем книг и собирателем манускриптов. Он установил в мантуе печатный станок, и первое, что он выпустил в свет, был де Камерон Бокаччо. Ладовико положил начало тем естественно-историческим коллекциям, которыми гордились монтуанские герцоги в XVI веке. Великий Леон Батист Альберти был его строителем, и архитектор Фанчелли соорудил для него виллы Гоито, Кавриано, Гонзага и Ревере. Пизанелло расписывал залы его Кастелло. Донателло прожил два года при его дворе. Монтенье был привлечен им в Мантую, и навсегда остался здесь, сделавшись верным его слугою и другом. Артистическим и просвещенным традициям старого Ладовика наследовал его сын, недолго правивший мантуей, маркиз Федериго I. Другой сын, кардинал Франческо Гонзаго, был известен в Италии как величайший знаток античности. Особенный, совершенно исключительный блеск приобрел мунтуанский двор в годы внука Ладовика, женатого на Изабелле д'Есте, маркизе Франческо. Не был человеком особенно интеллектуального склада сам новый мантуанский маркиз, искусный кондотьер, генерал войск Венецианской республики, вождь всех военных сил Итальянской лиги, давший французам кровопролитное сражение при Форнуова. Он был неутомимым охотником и страстным любителем лошадей, выращивавшим благороднейшие породы скакунов и неизменно торжествовавшим на всех конских состязаниях тогдашней Италии. В жене его... Столь справедливо знаменитой Изабелле де Сте Гонзага сочеталось все то, что можно было представить, рисуя идеальный образ ренессансной принцессы и государни. окруженный идеальным в своей типичности ренессансным двором. Об Изабелле де Сте написано много книг. Биографы ее любят говорить о том очаровании, которое внушает через века образ монтуанской маркизы. Но Им едва ли удастся вызвать в нас прилив живой человеческой симпатии. Об Изабелле Десте мы можем судить достаточно верно. Она вела обширную многолетнюю переписку с различными персонажами возрождения, и эта переписка сохранилась в архивах Гонзага. Нет, кажется, ни одного события и ни одного значительного лица Италии 1500-1530 годов, которых не касались бы письма всеведущей и вездесущей маркизы. В каждой строке ее посланий сквозит бесконечность ее интереса к жизни, ее интеллектуального предметного любопытства, ее жажды действия. Большие дела и маленькие приключения Ренессанса, достижения художников, интриги политиков, празднества, моды, хозяйственные дела, государственные заботы, домашние мелочи. Все ворошат, все пересыпают Перед нами эти письма, как неисчерпаемую груду, перемешанных между собою цветных и тусклых камней. В каждом из них, как в капле воды, отражен мир возрождения, и каждая подробность его преломлена многогранным умом Изабеллы. Но мы тщетно стали бы искать здесь проявление ее сердца. О чувствах мунтуанской маркизы не говорят ничего эти письма, кроме того, что она была примерной супругой, матерью и сестрой и мы напрасно стали бы доискиваться спасительной бреши в этих слишком непогрешимых и слишком официальных чувствах. Тому, кто стремился бы проникнуть сквозь непреодолимую их преграду, неуловимым и неосязаемым покажется душевный облик знаменитой Маркизы. Рядом с ее разумными совершенствами, сколь более человеческой, представляется тень хрупкой и болезненной сестры ее мужа, Элизабеты Гонзага, жены несчастного Гвидубальдо Урбинского. Изабелла окружала нежнейшими заботами эту обаятельную женщину. Она в какой-то мере жила для нее, как жила она для своего мужа Маркиза Франческо, несмотря на все его измены, для своего сына Маркиза Федерига II, несмотря на сомнительную его благодарность. Но Изабелла де Сте вообще жила не для себя и даже не для своих близких, но как-то для всей эпохи. О ней думаешь, как о некоем живом монументе возрождения. Монтуанская маркиза не жила, но представительствовала. Она самым буквальным образом олицетворяла собой всю умственность Ренессанса и весь блеск его материальности. Если она нам кажется внешней, то этому виною ослепительная внешность ее эпохи. Нас утомляет ее собирательство охватывающее все, что создано рукой художника и написано рукой поэта, все, что вырыто из латинской почвы и привезено из дальних земель, все, что могло быть куплено в венецианском фондако и заказано фландерским цехам. Нас давно бы пресытили те бесчетные приемы, празднества, торжества, балы, банкеты, комедии, парадные мессы и карнавальные шествия, которым, Предавалась Изабелла в Мантуе и Ферраре, в Милане и Болонии, в Венеции и Риме. С необычайной легкостью несла она тяжкое бремя быть старшей из дочерей своего века и неизменно первой избранницей своего времени. После мантуанской маркизы остались связки писем, сундуки с нарядами и драгоценностями, коллекции картины, предметов искусства, собрания книг и рукописей. В моральной и интеллектуальной атмосфере возрождения она оставила след более глубокий, чем если бы была сама натурой творческой и артистичной. Изабелла Десте явилась одной из первых создательниц моды, не только моды на покрой платья и на фасон прически, но моды искусства, поэзии, нравов. Отношения Монтуанской маркизы к художникам, которые работали для нее и которых она стремилась заставить работать для себя, не совсем таковы, как это хочется изобразить ее. Ни из чего не явствует, что Изабелла действительно понимала искусство тех великих мастеров, которых засыпала она заказами. В своем рвении добыть ту или иную картину, начинающего входить в славу художника, великая модница Ренессанса кажется нам несколько суетной и поверхностной. Странный Эркуле Роберти, работавший для ее отца, феррарского герцога, тайно сбежал из Мантуи, быть может, не только от того, что испугался морской болезни на Монтуанских озерах. Портрет, который сделал с Изабеллы Десте сам Монтенья, ей решительно не пришелся по вкусу. «Нам очень досадно, — писала она, — что мы не можем послать вам наш портрет. Он так плохо удался художнику, что не походит на нас ни в малейшей степени. Мы...» выписали чужеземного мастера, славящегося тем, что он никогда не изменяет натуре. Этим чужеземным мастером был убогий в своем искусстве Джованни Санти. Как не стремилась Изабелла к художественным звездам первой величины, эти звезды не слишком спешили высиять в ее небе. Леонардо не задержался при Монтуанском дворе, и хотя сделал с Изабеллы ныне луврский рисунок, не обнаружил большего интереса к блистательной маркизе. Напрасно Изабелла бомбардировала письмами своего флорентийского поверенного, приказывая ему добиться во что бы то ни стало согласия Леонардо принять большой заказ. Напрасно написала художнику собственноручные письма, наполненные самыми лестными обещаниями и уверениями. Леонардо остался не только глух, но и нем. Архив Гонзага не содержит его ответов на красноречивые послания Маркизы. Немногим более удачно оказалось ее предприятие с Перуджино. Не считаясь с возможностями искусства, Перуджину, Изабелла Десте навязала ему заказ аллегорической картины, которая должна была по ее замыслу составить счастливое дополнение к аллегориям Монтенни, украшавшим ее кабинет арнас и «Добродетель, изгоняющие пороки». Контракт, который, скрипя сердце, подписал Перуджину, очевидно, польстившись на деньги, содержит длиннейшее изложение того, каким именно образом должен был бедный художник иллюстрировать заданную ему тему — борьба любви с целомудрием. Клиня От всего сердца ученую Маркизу и все ее модные выдумки напрасно пытался умбрийский мастер отделаться от этого заказа, столь чудовищно противоречащего всем его склонностям. Агенты Изабеллы преследовали его неотступно. «Я не могу понять поведение этого человека», — доносил один из них Изабелли. «Я боюсь, что он смеется надо мной. Мне известно, что он покинул Флоренцию вот уже две недели, и я не могу добиться, никуда он скрылся, никогда он вернется. Его жена и приятели не знают, где он...» или скрывают это, быть может, от того, что, несмотря на все обещания, он, вероятно, предпринял другую работу. Не проходит дня, чтобы я не справлялся о нем. Когда он работал над вашей картиной, я навещал его еженедельно. Не подогреет ли его усердие новый денежный аванс, но это совершенно невозможный человек, не делающий никакого различия между теми и другими лицами среди своих заказчиков. Я не встречал никого, кому так много было бы дано от искусства и так мало от природы конце концов Перуджино, написал заказанную картину, и, как и надо было ожидать, она оказалась никуда не годной картиной. Нечто подобное же произошло у Изабеллы де Стес Джованни Беллини, медлительность которого так волновала ее, что она грозила великому венецианцу судебным процессом и тюрьмой. Можно поставить в упрек Изабелле еще, что она прозевала Кореджо, не поняла Джона и заинтересовалась Рафаэлем и Тицаном только тогда, когда о них уже кричала вся Италия. Но упрекать ее в этом можно было бы лишь тогда, если бы хотелось всерьез принять ту позу вдохновительницы искусств, в которую стремятся поставить ее иные биографы. Монтуанская маркиза была усерднейшей заказчицей, и это не совсем одно и то же с вдохновительницей искусств. Ни в чем не подымалась она выше средних воззрений своего времени и ничем не углубляла их. От нее нечего ждать ни проникновения в прошлое, ни прозрения в будущее. Вся до конца исчерпывалась она своим настоящим, своим сегодняшним днем. И в этом не только слабость ее, но и сила. В том, что говорит нам Изабелла Десте, мы тщетно старались бы услышать слабый голос человеческой души, но в каждом жесте и слове ее звучит эхо тысячи голосов повседневности Ренессанса.